Только к шести часам вечера мы в сопровождении инспектора Байнса добрались до Эшера. Мы захватили с собой все необходимое и сняли на ночь уютный номер в гостинице, а затем вместе с Байнсом отправились в Вестаре Лодж. Был темный мартовский вечер с дождем и холодным пронизывающим ветром, и от этого еще глуше казалась унылая пустая дорога, еще печальней цель, которой она нас вела. Почти две мили мы шли под дождем, пока наконец достигли высоких деревянных ворот, за которыми тянулась мрачная каштановая аллея. По извилистой дороге мы добрались до самого дома, выделявшегося темной массой на сером свинцовом небе. Только в одном из окон нижнего этажа, налево от дверей, виднелся чуть заметный огонек. На всякий случай я оставил там полисмена. Нужно будет постучать в окно. «Волтерс! Эй, Волтерс!» Сквозь затуманенное брызгами дождя стекло, я видел, как какой-то человек быстро вскочил со стула, стоявшего подле пылавшего камина. «Ах, это вы, сэр. Как я рад вас видеть!» «Что с вами, Волтерс?» Констебль был бледен как полотно, в дрожащей руке держал свечу, а другой стер со лба проступившую испарину. «Мои нервы, сэр, оказались недостаточно крепкими!»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 Я читал. Не знаю почему, но только мне вдруг вздумалось посмотреть в окно. И тут я увидел. Сквозь нижнее стекло на меня смотрело чье-то лицо. Боже мой, сэр, вы бы видели эту рожу. Она мне теперь будет в кошмарах сниться. Уолтерс, полисмен не должен говорить подобных вещей. Да, сэр, конечно. Но я был потрясен и испуган, сэр. Нет смысла это скрывать. Всякий бы на моем месте испугался. Это рожа. Цвета глины, смешанной с молоком. И размер, сэр. Она казалась вдвое шире вашего лица. Громадные выпученные глазища и целый ряд оскаленных белых зубов, как у голодного волка. Уверяю вас, что я боялся пошевельнуть пальцем и сидел, затаив дыхание до тех пор, пока оно не скрылось. Я сейчас же бросился сюда и обижал все кусты поблизости...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 Маркс ничего не знает про своего клиента, кроме того, что тот всегда платит аккуратно. Мы переходили из комнаты в комнату, впереди со свечой в руке вышагивал Байнс, вел он себя почти по-хозяйски. Вот здесь личные вещи мистера Гарсии. Все описано и занесено в протокол. Гитара, несколько потертых табачных трубок, книги, романы, в большинстве своем на испанском. Револьвер? Револьвер.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 На большом столе грудами стояли грязные тарелки и блюда с остатками снеди от вчерашнего ужина. Посмотрите-ка сюда. Что вы об этом думаете? Байнс поднес свечу к какому-то необыкновенному предмету, стоявшему на полке в глубине посудного шкафа. Это была черная, покрытая съежившейся кожей, старая и высохшая фигура, напоминавшая сморщенного карлика. Сначала я подумал, что это мумия маленького негритенка,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 Мне остается только пожалеть, что поле действий слишком ограничено для такого одаренного сыщика, как вы. Вы правы, мистер Холмс. Мы пропадаем здесь, в провинции. А такой случай дает возможность выдвинуться. Надеюсь, что сумею воспользоваться им. А что вы думаете об этих костях? Я бы сказал, что это кости ягненка или козленка. А белый петух, Холмс? Чрезвычайно интересно, друг мой. Я согласен с вами, сэр.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 «Прекрасно, инспектор. Каждый из нас пойдет своей дорогой. Но я всегда к вашим услугам. Здесь я осмотрел все и могу употребить свое время с большей пользой где-нибудь еще. До свидания, Байнс. Желаю вам успеха». Байнс не заметил перемены, произошедшей в Холмсе. А я точно знал, что мой друг напал на горячий след.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 День проходил за днем, а друг мой ничего не предпринимал. Только один раз он съездил в Лондон, и из мимолетной фразы, брошенной им, я понял, что он провел этот день в Британском музее. В Лондоне все так же промозгло. И еще холоднее, чем в нашей глуши. Весна не торопится. Вы ездили в Лондон? Да, весь день я провел в Британском музее. Вы видели розетский камень?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 Невозможный человек. Уотсон, посмотрите, как, по-вашему, это Эпипактис Дунессис. Зверское убийство в Оксшоте. Тайна раскрыта. Убийца арестован. Невозможно. Это что же, Байнс действительно его накрыл? Огромную сенсацию произвело в Эшере и его окрестностях известие об аресте по делу о загадочном Оксшотском убийстве.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 Так, весьма вероятно, инспектор Байнс, так, поимка не могла представлять особой трудности, повар из Полинского роста Мулат, видели на другое время О, инспектор Байнс, считая появление Мулата вблизи дома непростой случайностью, оставил дом пустым, но устроил засаду. Мулат попался в западню, но при этом оказал сильное сопротивление, жестоко искусав полисмена Доунинга. Мы должны немедленно повидать Байнса. Времени в обрез, но мы еще успеем застать его. И мы поспешили к инспектору. Нам повезло захватить его в последнюю минуту.